Бритва без Оккома. В 1639, более чем через 300 лет от Сумма лоджика Уильяма Оккома, некий Джон Панч в своих комментариях к работам Дунса Скота пишет, что сущности не умножаются без необходимости. Почему-то это считается классической формулировкой. Почему-то принципа, почему-то бритвы, и, что самое обидное, почему-то Оккома. Справедливости ради, Дунс Скотт действительно был учителем Уильяма Оккома. Но что-то здесь все равно совершенно определенно не сходится. В 1649-м некий Либерт Фроманд в работе «Философия христиана де анима» начинает рассуждать о какой то навакула оками встречаются ли в этой работе упоминания сущностей не умножающихся без необходимости доподлинно да неизвестно тем не менее очевидна необходимость для сохранения ясности и достоверности дальнейших рассуждений попытаться понять то что действительно проработал Уильям Окком и усвоить как следует, что он не мог знать совершенно ничего о своей бритве. Несмотря на то, что дальнейшие рассуждения, связываемые с именем Уильяма Оккама, чаще всего ошибочны, идут не то чтобы совсем в пустоте бессмысленной словесной игры, а скорее в разреженной области даже невероятного, а скорее случайного, выявить фрагменты чего-то разумного и потенциально полезного отсюда все-таки нужно. Уильям Окам не говорил о том, что чем меньше терминов мы используем для объяснения или гипотетические сущности для описания явления, тем лучше. Он говорил о том, что независимо от количества и состава используемых понятий, без личной вовлеченности познающего весь набор используемых понятий случайен и не имеет смысла. Этот тезис, действительно принадлежащий Уильяму Оккому, мы подтверждаем прямо сейчас. Все наборы используемых понятий сменились полностью несколько раз, а обсуждение личной вовлеченности в понимание и познание актуально и по сей день и останется актуальным пока будет длиться человеческое познание и коммуникация. но отнесемся с пониманием эта идея действительно довольно непроста пересчитывать термины и сущности и формулировать принципы скупости в этих подсчетах куда как веселее и намного проще. Кто, когда и как именно формулировал эти принципы, уже не важно. Даже Бертран Рассел здесь отметился. Если прямо уж совсем необходимо вбросить сюда какое-то громкое имя, главное, что Уильям Оккам здесь совсем ни при чем, а как будто бы и вовсе наоборот в каком-то смысле. Принцип терминологической скупости состоит в том, что чем меньше терминов используется в объяснении, тем меньше потери точности, неизбежно возникающие при происходящих в мышлении подстановках знаков представлениями об обозначаемых вещах. Этот принцип полностью подтверждается теорией соотношения сигнала и шума в передаче информации. Меньше слов, меньше шума, больше сигнала — больше смысла. Принцип онтологической скупости состоит в том, что чем меньше гипотетических сущностей используется для описания явления, тем достовернее это описание. Именно отсюда растут ноги боенистого подмема «бритвы Оккома» о сущностях, не умножающихся без необходимости. В терминальной фазе этот мем звучит так «самое простое объяснение – самое верное». Принцип онтологической скупости в формулировках от самых научно-строгих до самых разговорно-бытовых устойчиво опровергается фундаментальной теоремой «компьютер-сайенс». Самое простое объяснение может быть верным только в тривиальных ситуациях, в областях, затронутых человеческой деятельностью, незначительно. Путь до фундаментальной теоремы дисциплины вычислений в этой аудиокниге пока еще не близок, но зато теперь мы знаем все о компетентности людей, всерьез говорящих о бритве окома.